Глава 10. Система HF57002. Республика Шаркинас, планета Шаркинас. События в республике докатились и до аграфов, хотя они и находились на достаточном удалении от неё, и она их не интересовала, но слухи, которые просочились в Голонет, требовали проверки. Кроме общих слухов о внезапной пропаже всякой связи с республикой и исчезновением всех кораблей, которые направлялись на ее планеты, аграфы получили и отчет своего агента, который был внедрен в картель «Суорес». Отчет Франсуа Жубера в полном объеме с прилагавшимися записями двух уцелевших контрабандистов был также переслан в разведотдел аграфов. Игнорировать такие сведения было нельзя. А потому в республику был направлен разведывательный корабль последнего поколения. Не зная точно уровень развития неизвестных чужих, руководство разведки решило не рисковать и выделило на эту операцию новейший корвет-разведчик класса «Немирот». Оснащенный генераторами невидимости последнего поколения, этот корабль было практически невозможно обнаружить, По крайней мере, если не искать его целенаправленно, то он незаметно проскакивал куда угодно. Да, корабль был великолепен. Вот только все испортило аграфское высокомерие к другим расам. Командир корвета не стал как контрабандист Франсуа выходить из гипера за пределами системы и затем под прикрытием астероидного поля осторожно красться к своей цели. По его приказу пилот вышел в разгонной зоне системы, и хотя сам корабль в оптическом диапазоне был невидим, но возмущения гиперполя при его выходе и изменении гравитации были зафиксированы диспетчерской станцией Джаре. Обнаружив неизвестный корабль, который под прикрытием генераторов невидимости прибыл в систему, руководство флотом послало два эсминца на его перехват, только не напрямик, а в сторону чтобы они, обогнув незнакомца по сторонам, вышли к нему в тыл и затем погнали на патрульные корабли. Командир разведывательного корвета капитан Салварис, выйдя в системе Шаркинас, отдал приказ на малой скорости идти к планете. При этом вся разведывательная аппаратура корабля работала в пассивном режиме, ведя запись во всех диапазонах. Была задействована и оптическая система наблюдения разведчика. Открывшийся графом вид был невесел. Системе во всех направлениях сновали корабли, как боевые, так и гражданские. А вся разница между ними была только в количестве орудий, установленных на них. На орбите планеты монтировали новые станции и вели ремонт и модернизацию старых. На планету постоянно садились и с нее взлетали орбитальные челноки. Но главное, что сразу бросалось в глаза, это форма кораблей, которые очень сильно походили на корабли землян. А еще капитан вспомнил, где он до этого видел похожий корабль, вернее его обломок. Попался ему как-то на глаза небольшой видеоролик о найденном обломке корабля Джаре. Так вот, эти корабли очень сильно походили на тот обломок. И страшная догадка озарила капитана. Джаре, вернувшиеся назад бывшие хозяева галактики, или другие Джаре, пришедшие сюда спустя столько лет вслед за своими соплеменниками. Догадка догадкой, а возвращаться назад без основательных разведданных он не мог. И прежде стоило собрать максимум информации о чужаках и только потом уходить домой. Движение двух кораблей, которое можно было квалифицировать как эсминцы, а капитан заметил, но не придал им значения. Эти корабли летели в сторону от его маршрута и не представляли для него угрозу. Только когда спустя пару часов они резко изменили свой курс и теперь уверенно пошли на него, Салварис обеспокоился и приказал изменить курс. Но и корабли Джаре тоже изменили свой курс и снова нацелились на его разведчик. Раз классифицировав почти невидимый для сканеров объект, как корабль противника, Джаре уже не упускали его из вида. А к обычным сканерам добавились и гравитационные. Скрыть свою массу разведчик не мог. Еще пару раз корветтографов менял свой курс, но каждый раз преследователи снова четко вставали на его след. Все попытки смены настроек генератора невидимости не приносили успеха. Их четко вели, а скорость преследователей была велика. А кроме этих двух загонщиков к охоте присоединилось еще четыре эсминца. Почти час капитан Салварис пытался уйти от погони но все было бесполезно, а затем корабли Джаре открыли огонь. Шесть эсминцев против одного корвета. Участь аграфского разведчика была решена. Не входя в зону действия орудий корвета, эсминцы легко расстреляли его, и генератор невидимости не смог спасти разведчика. Все же на эсминцах стоят не совсем крупные орудия, и хотя и корвет не крупный корабль, Но своим огнем преследователи не уничтожили свою жертву, а значительно ее повредили. После второго залпа сбили щиты, после четвертого накрылся генератор невидимости. А пятым патруль Джоре уничтожил маршевые двигатели. И практически обездвиженный корабль, маневровые двигатели могли мало что сделать, продолжил свой полет уже по инерции. Еще с полчаса понадобилось эсминцам, чтобы подойти к своей жертве и выбросить на поврежденный корвет абордажную партию. Штурмовой бот легко приблизился к корвету, ничего не опасаясь, так как немногочисленные орудийные башни были выбиты прицельными попаданиями преследователей. Гравизахват, сверкание плазменной сварки и вот здоровенный кусок бортовой брони вываливается в глубь коридора, а из образовавшегося прохода на обреченной корве тринулась группа захвата. Весь экипаж корвета составляли несколько человек – капитан, пилот, техник, связист, врач, артиллерийский офицер и оператор силового щита. Всего семь человек. Экипаж корвета был захвачен легко, никто даже и не подумал оказать сопротивление – закованным в броню боевых скафандров десантником. Капитан Салварис только и успел, что послать кодированное сообщение со всей собранной информацией в штаб, додать и скину корвета приказ на самоуничтожение, чтобы не байта секретной информации не досталось врагу. Сковав пленным руки за спиной, их перевели на один из эсминцев, а захваченный разведывательный корвет взяли на буксир. Сообщение капитана Салвариса достигло своего адресата. В этом Джоре не смогли помешать разведчикам Аграфов. Вот только высказать свою догадку в отношении агрессора капитан Салварис так и не успел. Полученных данных было недостаточно, а потому в систему Шаркинас был отправлен еще один разведчик. В этот раз, учитывая потерю первого корабля, капитану нового корвета, Был дан приказ выйти из гиперпрыжка еще за пределами системы и затем осторожно попытаться приблизиться к ней, а в случае малейшей опасности немедленно уходить. А графы тоже умели учиться на своих ошибках и, потеряв один разведчик, решили перестраховаться и не подвергать следующий корабль опасности обнаружения при выходе из гиперпрыжка в самой системе. Техника аграфов делала их корабли почти невидимыми для сканеров Джаре. Разумеется, это если специально не приглядываться, то и не заметишь. Поэтому если корабль незаметно приближался к нужному месту вместе с другими источниками подобных возмущений, как, например, различные метеориты и обломки других кораблей, то он не привлекал к себе внимания. В пространстве были миллионы подобных объектов, и отследить и классифицировать их все было просто невозможно. Выйдя из гиперпрыжка за пределами системы и радиуса действия радаров неизвестного пока противника, второй разведчик Аграфов с помощью голографической системы придал себе вид небольшого астероида и выбрал траекторию своего полета, которая пройдет далеко в стороне от планеты Шаркинас таким образом отводились все подозрения в возможной опасности объекта для нынешних хозяев системы астероид который пролетит вдали от всех станций и планеты опасения не вызовет и лишнего внимания к себе не привлечет так и произошло спустя какое-то время сканеры зафиксировали смутные возмущения от разведчика но его траектория и вид в оптическом диапазоне не привлекли к себе внимания, и корабль 8 суток летел через систему, используя только оптические системы наблюдения, а вся электронная аппаратура работала только в пассивном режиме. Увиденное не порадовало командира-разведчика. Пришельцы энергично налаживали собственную оборону системы, Причем были зафиксированы работы по монтажу диспетчерских станций на окраине системы. И в следующий раз подобный способ проникновения в систему может и не сработать. Пришельцы устраивались здесь надолго и надежно. И выбить их отсюда будет очень трудно. Тем более сейчас, когда началась пускай и неполномасштабная, но война с землянами – которые оказались очень крепким противником. Удалившись на приличное расстояние от планеты, разведчик включил гипердвигатель и исчез из системы Шаркинас, унося с собой много просто бесценной информации о неизвестном противнике. Система rj 15973 База землян Россия. Зайдя вечером в каюту серёги я бросил ему на стол две рукояти. Серега в ответ только недоуменно посмотрел на меня и спросил. «И что это такое?» «Сам смотри, только осторожно». Взяв в руки первую рукоять, он озадаченно стал вертеть ее в руках. Довольно толстая и длинная, почти 30 сантиметров в длину, она больше походила на жезл. Черного цвета, с небольшой гардой на одном конце, за которой находилась половина шарика и две кнопки у самой гарды. «И что мне с этим делать?» – спросил меня Сергей. «А ты на пимпочку нажми, только на верши от себя отведи». «А на какую жать-то? Их тут аж целых две. Сначала на черную нажми». Сергей нажал, и с небольшим шелестом и щелчком из рукояти выскочила почти метровая тонкая телескопическая трубка, причем навершие в виде полушара было на конце этой трубки. А теперь что, красную нажать? Да. Сергей нажал теперь на красную кнопку, и в тот же миг стало казаться, что он держит в своих руках флюоресцентную лампу-переноску, Тонкий штырь телескопической штанги исчез, а вместо него, казалось, между рукояткой и навершием находится столб яркого белого света. Этот световой столб слегка слышно гудел. Еле слышно. Почти точь в точь, как настоящие флюоресцентные лампы. Сергей озадаченно смотрел на это в своей руке, а потом спросил «И что дальше?» Я просто подозвал к себе ремонтного дроида, которого прихватил с собой. Он стоял у входа в каюту, дожидаясь моих приказов. В одном его манипуляторе был зажат 5-сантиметрового диаметра кусок арматуры в двух других кусок корабельной брони. «А ты попробуй этим по пруту сначала ударить, а потом по броне». Сергей так и сделал. Сначала ударил по пруту и, к своему удивлению, перерубил его. А на месте среза прут мгновенно засиял красным, и от него ощутимо дохнуло жаром. «Нифига себе!» – только и смог произнести Серега. Осмотрев срез прута, он снова замахнулся и на этот раз ударил по куску брони. Сразу перерубить его ему не удалось, светящийся клинок ушёл в лист на несколько сантиметров и остановился, а затем медленно стал прожигать себе путь дальше. «Это что такое?» Серега уже с искренним изумлением смотрел на вытащенный из непрорубленного до конца куска брони светящийся меч. А по-другому это было не назвать. «Да вот, попались у меня любители Звездных войн и джедаев. Решили попробовать световые шашки смострячить. Вот их более или менее действующая подделка. Классический джедайский меч, как в фильмах, даже сейчас не сделать. А это?» «Так, эрзац-меч, можно только рубить. Тут ведь они хитрецы, что удумали. Луч лазера выходит из рукояти и идет к навершию, а там через призму возвращается назад к рукояти и снова к навершию. Расстояние между лучами 1 микрон, так что, в общем, получается почти единый световой клинок. К сожалению, без навершия не обойтись. Заставить луч оставаться в рамках определенной длины просто невозможно». А потому и колоть им нельзя. Оригинально, однако. А вторая рукоять что за зверь? А ты попробуй. Как это выключить? Обратная последовательность. Нажав на красную кнопку, Сергей выключил лазер, а затем черный сложил меч и положил его на стол. Теперь он взял в руки вторую рукоять и снова сначала ее осмотрел. Простая рукоять, практически такого же размера, только с небольшой гардой, но без навершия, и даже на первый взгляд просто летая, и кнопка только одна. Отстранив в сторону руку с зажатой в ней рукоятью, он нажал на кнопку. Тотчас из рукояти выскочила практически незаметная тончайшая нить, светящаяся красным. Саму нить было не разглядеть, виден был только идущий от нее свет. Сергей снова испробовал необычный клинок, сначала на пруте в манипуляторе дроида. Снова, без всякого сопротивления, прут был перерублен. Только на этот раз, вместо раскаленного и оплавленного конца, место среза было холодным, идеально ровным. Осмотрев его, Сергей теперь рубанул по броне. Его рука слегка замедлилась, но тем не менее опустилась к низу, а броня осталась внешне такой, как была. Сергей недоуменно взглянул на нее, а дроид, исполняя мой мысленный приказ, развел свои манипуляторы, и в каждом из них оказалось по куску брони. А срез ярко блестел в освещении каюты. «Ну, как тебе мономолекулярный меч?» — спросил я у него. «Саня, это что-то. Как он устроен?» «В принципе, ничего особо сложного. Мономолекулярная нить из лирстака в силовом поле» для стабилизации положения и чтобы было видно ее само. А то при такой толщине она просто невидима. Лирстаг был самым прочным металлом во Вселенной. Миллиметровая броневая пластина могла выдержать удар 100-миллиметровой бронебойной болванки, выстреленной из обычного орудия. Бронекостюм из него мог выдержать выстрел из ручного туннельного ружья – Вот только и стоил листрак несусветно дорого и был так же редок. В Солнечной системе, например, его не было, а использовался листрак только в качестве обрабатывающих инструментов при проведении особо точных работ. «Вот только больно они дорогие получатся мечети. Этот стоит миллион кредитов». «Да ну нафиг! Серьезно?» «Да, только то, что мы нашли небольшое месторождение Листрака, позволит нам их делать, и то в ограниченных количествах». В месторождениях Листрака было очень мало, и его руду надо было очень хорошо обогащать. Даже в урановой руде самого урана было в несколько раз больше. Из тонны руды получали примерно грамм 10 Листрака. Все зависело от степени ее обогащенности». И как ты планируешь использовать эти мечи? Думаю, вооружить ими роботов-разведчиков, типа ассасинов. Он юркий и подвижный, вполне сможет им работать в ближнем бою. Но и для вооружения, скажем так, личной гвардии, а вернее элитных частей. Много, к сожалению, не получится. Наше месторождение очень бедное. А в товарных количествах купить не выйдет. Во-первых, очень дорого. А во-вторых, никто в таких количествах нам его не продаст. Придется ориентироваться только на собственные мощности, а они, к сожалению, невелики. Солнечная система, Земля, Россия, Центр подготовки пилотов боевых роботов. «Ребята, слышали новость? У нас новый предмет вводят. Фехтование». «Ладно, рукопашный бой всегда может пригодиться. Но фехтование нам нафига? Не средние века, чай за окном. Даже не начало двадцатого». «Да чего там говорить? Опять кому-то из начальства этих старых пердунов моча в голову стукнула». Ага, выпендриться перед кем-то из вышестоящего захотели. Вот такие разговоры стояли в Центре подготовки уже пару дней, а поводом к ним послужило создание нескольких новых должностей – учителей фехтования. На склад Центра завезли базы данных по фехтованию, снятых с лучших фехтовальщиков России и Китая. Спустя несколько дней всех курсантов собрали на полигоне – где за это время была оборудована площадка для выступления. В землю были вкопаны под разными углами металлические и железобетонные трубы разного диаметра. Поставлена устаревшая и списанная техника, в том числе и старые, отслужившие свое танки и бронемашины. Также были рядом установлены в разнобой гигантские железобетонные блоки. Картинка с этой площадки транслировалась на пару больших голоэкранов для лучшей наглядности. Все курсанты были построены за полкилометра от места демонстрации, и экраны позволяли видеть все четко и ясно. Наконец на площадку вышел БР, небольшой по сравнению с другими своими собратьями. Трехметровый антрацитово-черный разведывательный ассасин, очень быстрый и ловкий. Вот робот развел в стороны свои руки манипуляторы. В них были непонятные небольшие цилиндры, похожие на рукояти ножей или мечей. Внезапно из этих рукоятей вылетели едва заметные красноватые нити. Они были видны только на экранах. А сам ассасин пришел в движение. Он начал все ускоряясь метаться среди нагромождения столбов, техники и плит. При этом его руки совершали рубящие движения. И от них столбы и техника начинали разваливаться на куски. Вот отлетает ствол танка, робот в прыжке отскакивает от массивного железобетонного блока, машет рукой, и от танка к всеобщему изумлению отлетает часть башни, как будто это и не была некогда грозная стальная боевая машина, а просто декорация из дерева или вообще пенопласта. Всего пара минут метания ассасина по площадке, причем очень быстрых метаний, глаза с трудом отмечали их, и только благодаря ускоренному восприятию, которое достигалось благодаря импланту на скорость. Для обычного человека этот боевой танец разведывательного робота вообще превратился в темную дымку, которая с невероятной скоростью металась на ограниченном пространстве, И в ходе этих метаний во все стороны летели куски стальных и железобетонных труб и столбов, а также куски от бронетехники. Всего пара минут, и вместо нагромождения различных труб и столбов, лишь их огрызки и распотрошенная в прямом смысле этого слова старая бронетехника. С нее были просто срезаны приличные куски их корпусов и башен. Все стояли молча, разинув рот от увиденного. Когда на полигоне, заставленном старой бронетехникой, появился ассасин, то курсанты подумали, что сейчас он начнет ее расстреливать, и никто не ожидал вместо этого ее рубки непонятно чем. Что могло с такой легкостью рубить броню техники и железобетонные столбы, курсанты даже представить себе не могли. Просто какой-то былинный меч-кладенец. Представление закончилось, а робот отправился в ангар, а вперед вышел начальник центра. «Курсанты, несколько последних дней вы все гадали, зачем вводится обучение фехтованию, и про себя думали, что старые пердуны совсем из ума выжили». При этих словах многие курсанты пристыженно опустили глаза в бетон плаца. «Да-да, именно так», — продолжил свою речь начальник центра. Сейчас вы наглядно убедились, для чего нужна эта подготовка. На вооружение нашей армии принимается новое оружие ближнего боя – мономолекулярный меч. Им будут вооружены элитные части бронепехоты и легкие роботы типа «Ассасина». В ближнем бою, когда вы окажетесь одни среди врагов, такое оружие будет более эффективным, чем любое другое. В плотном строю вы сможете сразу. Одним ударом уничтожить или вывести из строя сразу несколько своих противников, чего невозможно сделать дистанционным оружием. На ближайших занятиях вы сможете ознакомиться с техническими данными этих мечей и опробовать их в тренировках. Между собой вы будете сражаться только учебными мечами в тренировочных залах и на полигоне. Принятый на вооружение, мономолекулярный меч требовал специальной подготовки, и в программу обучения были введены соответствующие изменения. Также и в действующих частях предстояло переучивать личный состав под новый вид боя. Галактика Джаре. Система пещерных харилов. Ратак Кладинор молча ходил по своему кабинету из конца в конец. Еще с молодости ему лучше думалось, когда он не сидел спокойно на месте, а находился в движении. Война, которую он перевел в личную плоскость, исключив таким образом возможность оказания помощи клану рогатовых мечей со стороны других кланов, окончилась, считай, пшиком. Рогатовые мечи обманули его. Они просто ушли из галактики, как когда-то давно до них то же самое сделал клан драконов, проиграв своему сопернику. А самое главное, они не просто ушли, а еще и подложили им огромную свинью. Они передали все свои еще оставшиеся под их контролем территории клану лесных кхалов, а это большая их часть. На завоеванных территориях вся инфраструктура была уничтожена отступающими мечами, а кхалам она досталась полностью невредимой. Они старались, воевали, а все сливки достались другим. Боевать сейчас с кхалами не получится, они и так были сильным кланом, а теперь усилились еще больше. Плюс их союзники, с которыми кхалы поделились новоприобретенными территориями и преференциями. Снова перевести конфликт в личную сферу навряд ли получится, да и особого смысла в этом нет. По силам они равны, а сейчас кхалы, пожалуй, даже будут сильнее Самым обидным было то, что рогатовые мечи ускользнули от него, и добраться до них теперь практически невозможно. Из категории вымышленного оскорбления это уже переросло в личное. Своей выходкой мечи оскорбили его до самой глубины души. Теперь конфликт с ними из категории делового действительно перерос в личный. Прощать им такой кидок Ладинор не собирался. На верфи уже был отправлен заказ на строительство десятка свердальных разведчиков. Из этого сектора галактики можно было добраться до семи других, и где-то там спрятались ускользнувшие от него мечи. Пока разведка будет их искать, он наведет порядок тут, восстановит инфраструктуру захваченных систем, восполнит потери армии и флота и только потом нанесет мечам, когда их обнаружат свой удар Система PQ-09-318, не токар. Довольно богатая, на полезная ископаемая система с планетой класса А, на которой даже были неплохие курорты, была захвачена армией Аратана самостоятельно. Агарцы, понесшие огромные потери во время неудачных штурмов Земли и базы Россия, не смогли противопоставить флоту вторжения существенные силы, так же, как и своевременно перебросить в систему помощь. Все наиболее боеспособные флоты и корабли или были уничтожены в тяжелейших схватках с землянами, либо получили тяжелые повреждения и сейчас проходили ремонт. Аратанский флот провел образцовую операцию по захвату системы и планеты. Агарцы выгребли для ударного флота все новейшие корабли. В планетарных эскадрах и флотах осталось откровенное старье – Даже пришлось проводить расконсервацию уже списанных кораблей, но стоящих в резерве, и прекращать продажи военных кораблей, от которых было решено избавиться. Верфи были загружены до предела, строя новые эсминцы, крейсера, линкоры и авианосцы. Но на это нужно было время, которого не было. Уничтожив в часовом бою практически все корабли планетарной эскадры, аратанские экспедиционные силы начали планетарную фазу операции. Имея теперь полный контроль за орбитой планеты, аратанцы сначала орбитальными бомбардировками уничтожили все выявленные центры обороны, системы ПКО, штабы и засекреченные воинские части, и лишь потом начали десантирование на планету. Обучение солдат было слишком дорого, а потому жертвовать ими без всякой необходимости было чересчур расточительно. Постоянный дефицит новобранцев научил командование бережно относиться к этому ресурсу и беречь его по мере своих возможностей. Первыми на планету устремились беспилотные штурмовики и транспорты с боевыми дроидами. Они должны были выявить уцелевшие огневые точки ПКО и ПВО. И только потом уже пошли десантные боты с солдатами. Операция по захвату планеты шла два дня. И еще почти месяц ушел на ее окончательную зачистку по выявлению солдат разбитых частей и наемников-работорговцев, которым в отличие от простых солдат светили или выстрел в лоб или пожизненная каторга. Солдат, даже пошедший в армию добровольно, все же человек подневольный, вынужденный выполнять приказы начальства. Наемники – это совсем другое. Идя к работорговцам, они отлично понимали, чем будут заниматься, и даже официально разрешенная работорговля в империи это не извиняло. Постоянный страх за своих родных, которые могли попасть в рабство при перелетах – делал аратанских солдат нетерпимыми к самим работорговцам и работавшим на них наемникам. Те это прекрасно знали, и поэтому бои между ними всегда были очень ожесточенными. В пылу боя аратанцы обычно их в плен не брали, и начальство смотрело на это сквозь пальцы, так как у слишком многих военных был счет к своим соседям. Захватив планету, аратанцы приступили к сортировке ее жителей. Всех рабов, естественно, освободили. Тех, кто того пожелал, отправили по домам, остальные остались на Нетакаре. С агарцами поступили по-другому, их всех проверили и обычных работяг не тронули. Они даже могли по своему желанию покинуть планету. Кто хотел, мог остаться, правда, они получили поражение в правах на 10 лет. Администрацию и всех напрямую связанных с работорговлей отправили на рудники замаливать ударным трудом свои грехи. У агарцев не было сил отбивать свои планеты назад. Если наземные войска не еще могли наскрести на это, то с флотом все было намного хуже. Вопрос стоял не о проведении наступательных операций с целью захвата других систем, а банальном удержании уже имеющихся. Если агарцы с флотом пролетали, то аграфы понесли минимальные потери. Это относительно от общей численности своего флота. Только тот факт, что система не находилась на пересечении крупных транзитных путей и имела чрезвычайно развитую инфраструктуру по обслуживанию кораблей, подвигла аграфов помочь своим союзникам. Агарская империя, понеся громадные потери, стала малоинтересна Аграфам. Это как использованный и сломанный инструмент. Но и усиление Аратана было Аграфам не понутру. В итоге руководство Аграфов выделило флот для захвата Нитакара, а наземную фазу операции должны были проводить уже Агарцы. Рисковать своими солдатами за чужие интересы Аграфы не хотели. Мощный флот вышел из гиперпространства через полтора месяца после захвата аратанскими военными системы Нитакар. Ситуация повторялась. Теперь уже у Аратана было мало сил для космического боя, а систему планетарной обороны еще не успели построить. Сразу же после выхода в системе первых кораблей аграфы включили глушилку, для прерывания гиперсвязи и невозможности удрать из системы. Командовавший Аратанским флотом в системе адмирал Наэрте, трезво оценив вторгшийся флот, решил избежать боя и сохранить свои корабли. Флот вторжения почти в пять раз превосходил его силы. И в случае прямого столкновения на Наэрте просто без особой пользы потерял бы все свои корабли, при этом нанеся врагу совсем небольшой урон. Когда на один-двой корабль наваливается сразу пять чужих, то даже самый искусный капитан долго не продержится, учитывая, что неумех и дураков среди аграфов не было. Не имея возможности уйти в Гипер, Найерте отдал приказ флоту на полной скорости уходить из системы на маршевых двигателях. Радиус действия глушилки не бесконечен, а бесконечно гнаться за ним аграфы не будут. Им главное получить контроль за системой, а не уничтожить довольно небольшой флот противника. Через 21 час, выйдя за пределы действия генератора помех гиперполя, адмирал Наэрте сначала отправил сообщение в штаб флота, а затем ушел в гиперпрыжок к системе Арктаса. Главной базе флота этого сектора империи. Наземные части, оставшись без прикрытия с воздуха, рассредоточились и приготовились вести партизанские действия. Оставшиеся на планете Агарцы наоборот обрадовались и с нетерпением ожидали начала высадки десанта. Ротанские мобильные комплексы ПКО-ПВО отработали на все 100, сбив около 20% десантных ботов, После чего начались ожесточенные бои между агарским десантом и аратанскими войсками. Имея поддержку с воздуха, агарцы давили, а аратанцы были вынуждены уклоняться и ждать подмоги. Система RJ15973. База землян. Россия. Я сидел в мягком и удобном массажном кресле, покрытым велюром, которое специально доставил сюда с земли во время своей последней поездки на нее. У стены был установлен настоящий камин, в котором весело горели сухие дрова, а дым уходил в систему вентиляции базы. Все мы любим комфорт и разные мелочи, которые делают наш быт уютным. Вкусы и потребности у всех разные. Кому-то нужна антикварная мебель в старинном стиле, кому-то хай-тек из стали и стекла. А мне всегда нравились деревянные дома с камином и печкой. На нашей даче на Карельском перешейке у нас был отличный деревянный дом из бруса. Пять комнат и кухня-столовая, а также камин. Он был в гостиной на первом этаже, а с обратной стороны в кухне была большая печка. Осенними вечерами, когда на дворе был дождь, а за окнами темно, и дачный сезон еще не был закончен, было очень хорошо сидеть в уютном кресле у горящего камина и читать или смотреть телевизор. «Если я и смогу вернуться, вернее, когда смогу, так как дело не впроворот и постоянно что-то новое случается, то спокойно пожить на своей даче мне светит совсем не скоро. В качестве небольшой замены этому я переоборудовал свою каюту, вернее каюты, как у одного из руководителей у меня была трехкомнатная каюта почти в 100 квадратных метров. Привезя с собой настоящие кирпичи и тесанный брус, я дал распоряжение строительным дроидам переделать мою каюту. Теперь она представляла из себя небольшой деревянный дом с камином. В условиях космической станции это была большая роскошь. Каюсь, воспользовался для этого своим служебным положением. Но, в конце концов, имею я на это право или нет? В камине горел огонь, вкусно пахло дымком от дров. У меня на коленях лежал и мурлыкал кот, А я смотрел в экран псевдоокна, которая показывала обстановку за бортом станции. А там лежала пристыкованная к ремонтному доку громадная туша разрушителя. На корабле заканчивали последние работы, и завтра он выходит на ходовые испытания. Я как главный конструктор, естественно, иду на них. А кроме меня и полный экипаж. В громаде суперкорабля нашлось место для целой эскадрильи крейсеров из 24 Фениксов и двух сотен истребителей Финист. Учитывая нынешнее неспокойное время, на разрушителе полный комплект команды. Мы попрыгаем по близлежащим системам и проведем испытания систем вооружения, а это лучше делать подальше от нашей базы. Кладовые корабля заполнены под завязку, так что хоть сразу в поход. И он надолго не задержится. Пора как следует проучить ушастых, чтоб не пакостили. Ну, вылитые лимонники с земли. Все стараются загребать жар чужими руками и ловить рыбку в мутной воде. Следующий день внес определенные коррективы в наши планы. аграфы атаковали систему «Нитокар», которую аратанцы до этого отбили у агарцев. Аратанский флот отступил без боя. В свете тех сил, которыми ушастые атаковали, это был вполне разумный и оправданный шаг. Положить весь флот в безнадежном бою – глупость несусветная. А главное, что причины стоять насмерть нет. Аратанцы вполне прилично закрепились на планете, и теперь для того, чтобы их оттуда выкурить – Надо основательно попотеть. В течение месяца сухопутные войска вполне продержатся, даже учитывая отсутствие поддержки с воздуха и из космоса. Систем ПКО и ПВО в войсках достаточно, так что легкой добычей они не будут. Нам нужно было 9 дней, чтобы долететь до Никатара. Кроме разрушителя, летели 2 Старсейвера и 8 Кронштадтов. Вполне достаточные силы, чтобы все там разнести на молекулы. Вот и получится у нас испытание в боевых условиях. Переход до системы прошел идеально. Все работало как швейцарские часы, да и прыжок нам понадобился один. Пока мы шли в гипере, техники снимали показания со всех приборов, но все было в ажуре. Вот, наконец, мы вываливаемся в системе Нитакар. Первым из Гипера вышел наш Разрушитель, за ним оба Старсейвера, а затем и рейдеры. Флот Аграфов из системы никуда не делся, справедливо полагая, что если они уйдут, то сбежавший флот Аратанцев вернется. Они оставались в системе и помогали своим наземным войскам. Аратанцы на планете сражались упорно и умело. Бывшие рабы в своей основной массе вступили в ополчение. Благо на планете хватало. И сражались плечом к плечу с экспедиционным корпусом Аратана. А местные жители, напротив, при первой же возможности били аратанцам в спину. Ситуация сложилась аналогичная той, что была у нас летом 41-го на территории западных Украины и Белоруссии и Прибалтийских республик. Аратанцы в ответ стреляли, не задумываясь. Правозащитников тут не было, и аратанцам было фиолетово. Есть в доме, откуда по ним стреляют мирные жители или нет? В ответ они просто сносили эти дома, так что очень многие агарцы – которые с удовольствием пускали таких стрелков в свои дома, так и не дождались своих десантных подразделений, так как погибли под ответным огнем. Быстро набрав маршевую скорость, наша небольшая эскадра устремилась к планете, на орбите которой находилось около двух сотен вражеских кораблей. Половина из них была транспортами и десантными кораблями. Были и легкие корабли — а кроме них почти пять десятков линкоров и тяжелых крейсеров. Увидев нас, а оставили транспорты и десантные корабли на орбите, и весь боевой флот двинули на нас. Мы выпустили с разрушителя фениксы и истребители. Также отстыковались крейсера и от рейдеров, так что 24 крейсера с разрушителя и 16 с Кронштадтов составили 40 кораблей и 200 истребителей, которые, рассредоточившись, двинулись позади нас. Их задачей была борьба с москитным флотом противника. Палить из главных калибров, повертким истребителям и легким кораблям посреди нашего ордера было очень глупо. В такой ситуации мы скорее попадем друг в друга, чем в противника. Оба враждебных флота быстро сближались. Мы опять объединили свои силовые поля, И их львиная доля досталась разрушителю, который шел самым первым, выполняя функцию тарана. А остальные корабли шли за ним. Вот и пришло время испытать наш асинхронизатор в боевых условиях. В качестве мишени был выбран новейший суперлинкор Аграфов Сильманол. По своим характеристикам он даже превосходил Кронштадт. Правда, не во всем. Если Кронштадт был рейдером и имел не такие мощные поля и броню, как Сильмонол, то по скорости он его превосходил процентов на 20 и всегда мог сбежать. Как только взятый на прицел суперлинкор противника вошел в зону уверенного поражения, генераторы асинхронизатора заработали и выдали импульс, который и ушел к цели. Это только кажется, что космос пуст между планетами и звездами. Ведь кроме них, в нем полно микроскопических объектов размером с молекулу. А потому невидимый луч, соприкасаясь с ними по пути, вызывал в этих молекулах реакцию аннигиляции. И в видимом спектре от аннигилятора к его цели сверкнул яркий прерывистый луч. Вот он воткнулся в суперлинкор – и спустя мгновение тот исчез в ярчайшей вспышке света. Ему не помогли никакие защитные поля. Луч асинхронизатора их просто не замечал, и единственной защитой от него было или очень мощное электромагнитное поле, или щит из звездного молота, когда метрика обычного пространства сходила с ума под воздействием генераторов гиперполя. Следом за первым кораблем стали взрываться и другие. Мы брали на прицел самые опасные корабли противника и методично их уничтожали. Какой-нибудь прозападный моралист мог бы возмутиться. Как это так? Уничтожать заведомо более слабого противника? Вот только пусть он засунет свои возмущения себе в задницу». Пусть лучше хорошенько поучит историю и посмотрит, как его любимый и просвещенный Запад уничтожал целые народы, а другие обращал в рабство ради наживы. Зайцы стреляли неплохо, и в щит нашего корабля постоянно что-то попадало. Пока не сильно. Если нас очень припечет, то мы всегда сможем поставить перед собой завесу звездного молота». С периодичностью в одну-две минуты мы уничтожали очередной корабль ушастых. Когда те вышли на среднюю дистанцию, то половина их кораблей уже не существовала. Тут к развлечению добавились Старсейверы и рейдеры. Если первые начали долбать звездным копьем, от которого также не было действенной защиты, то вторые вели бой традиционным способом. От нас к графам потянулись вспышки плазменных зарядов, заработали туннельные орудия и тяжелые лазеры. Вперед рванули истребители аграфов, а им на перерез бросились наши финисты, а позади них держались крейсера. Тяжелые корабли, не отвлекаясь на мелочь, продолжили уничтожение линкоров и крейсеров противника, полностью положившись на свою авиагруппу. Бой продолжался около часа и окончился полным уничтожением противника. Под конец Аграфы попробовали удрать от нас, но не смогли. Слишком долго им надо было лететь под нашим огнем, чтобы удалиться на безопасную дистанцию. Если в больших кораблях мы не понесли никаких потерь, то истребители погибли все. А также сильно досталось крейсерам все же против них было порядка двух тысяч истребителей противника. Закончив уничтожение ударных кораблей, мы двинулись к планете, на орбите которой еще кружились транспорты и десантные корабли. Дожидаться нас они не стали. Еще только увидев, что флот терпит поражение, был отдан приказ на экстренную эвакуацию. Транспорты начали уходить первыми – А десантные корабли ждали около часа, после чего, бросив на планете всех не успевших вскочить в последний вагон, они тоже рванули к прыжковой зоне. Гнаться за ними мы не стали. Для нас было главным снять блокаду планеты и выдавить из ее системы корабли противника, что мы с успехом и сделали. Ушедший Аратанский флот кружил неподалеку. Поэтому после сообщения, что система освобождена, им требовалось меньше суток для того, чтобы вернуться назад. Пока мы их ждали, техники скрупулезно проверяли все оборудование на разрушителе. Он с честью выдержал этот бой и не подвел нас. В доках корабля проводили ремонт покалеченным в бою фениксом. Дождавшись прихода аратанцев, мы двинулись домой. Теперь они тут справятся и без нас. На планете сил у них достаточно, а теперь у них будет и поддержка с воздуха. Так что не успевшие удрать снитокара Агарцы и Зайцы или будут уничтожены, или сдадутся в плен. Нам оставалось лететь до нашей базы меньше двух дней, когда пришел экстренный вызов с базы. Джаре напали на землю.